Через некоторое время, когда я более-менее понял, откуда растут ноги, мне стало отчетливо ясно, что в случае разоблачения меня не только не похлопают по плечу наши доблестные высшие милицейские чины, а наоборот сделают все возможное, чтобы меня как можно скорее нашли на полях орошений с синей рожей. Ибо эта самая торговая мафия усиленно подкармливала и их, и наших славных партийцев, и еще много кого. Холмов умолк и, сняв со стены гитару, стал мурлыкать себе под нос. В вечер я не пил, не пил, не пил, не пел Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но не буду тебя интриговать, Вацман, неожиданно произнес Шура, хлопнув ладони по струнам. Мне кажется, что я нашел таки такое дело. Только уговор. Язык за зубами. «Могила!» — страшным голосом вскричал Дима и с такой силой хлопнул себя кулаком в грудь, что закашлялся. Шура засмеялся, но затем лицо его стало серьезным. «Дело это не шутейное». Многозначительно произнес Холмов, оставляя гитару в сторону. Весьма не шутейный. Понимаешь, Вацман, еще работая в райотделе, я обратил внимание на непонятное явление. В Одессе не весь куда бесследно исчезают люди. Нет, я не имею в виду, так сказать, объяснимые случаи. Человек ушел из дома, загулял попал в больницу в незнакомом городе, отшибла память, наконец его убили труп надежно ликвидировать Тут, как говорится, вопрос ясен. Но бывает у Ацманов, очень редко, но бывают, вещи, которые, как говорится, ни в какие ворота не лезт Причем именно в таких случаях, в отличие от первых, людей никогда не находят ни живыми, ни мертвыми. Уда, скажи на милость, мог деться скромный, тихий, не имеющий никаких врагов, инженер, который за полчаса до начала крайне интересующего его футбольного матча выскочил за сигаретами, и которого уже второй год никто не видел. Женщина, сорока четырех лет, простая рабочая, ясным солнечным днем отправляется навестить. Подругу, живущую в трех кварталах от ее дома, и исчезает бесследно. Кому она понадобилась? И таких примеров я мог привести еще немало. Причем подобные истории происходят не только в Одессе. Разгорячившись, Шура стал размахивать руками. Тут дело нечистое, Вацман, горячо продолжал, он жестикулируя очень нечистая, явно орудует какой то кодло, который крадет людей просто как физическую особь. Как, а главное, зачем? Вот вопрос, Вацман. В это время раздается грохот, Это Димина щека соскочила с ладони, и Дима, который, как оказалось, уже несколько минут сладко дремал, со всего маху ударился скулой о стол. Холмов умолк и безнадежно махнул рукой. «Давай спать, Вацман», — сухо произнес он. «Да я вижу, сегодня не расположен выслушивать подобные вещи». «Нет, нет, продолжай!» — встрепенулся скривившийся от боли Дима, у которого моментально улетучились остатки сна. «Очень любопытно!» Но обиженный Холмов с треском захлопнул окно, молча разделся и, зевнув, рухнул в кровать. туши лампаду Ацман, лениво пробормотал он. «Отбой!» Дима погасил свет, спотыкаясь в темноте, пробрался к дивану, разделся и тоже лег. В комнате воцарилась тишина, которую вскоре нарушил полусонный голос Шуры.